4.1.1. Медицина и экстрасенсорика Для того, чтобы изучить вопрос эффективности работы экстрасенсов с торсионными полями и дабы избежать сомнений в результатах опытов, мы попросили в этих работах принять участие 6 организаций Академии медицинских наук и Министерства здравоохранения. Для фиксации результатов был использован общепринятый в мировой практике стандартный метод регистрации состояния пациента – картирование мозга на основе энцефалограмм. Известно, что биохимические процессы порождают электрическую активность коры головного мозга. Для их регистрации используются приемники электромагнитных излучений – Они размещаются на вполне определенных точках на голове человека. В общем случае это шлем с укрепленными на нем регистрирующими элементами. Во всем мире, во всех аппаратах они располагаются на одних и тех же местах. Используют одни и те же процедуры обработки электрических сигналов. И поэтому, независимо от того, на каком аппарате и в какой клинике проводятся исследования, результаты всегда сопоставимы. Это обстоятельство в данных исследованиях мы считаем достаточно важным. Разные частоты характеризуют разные процессы в коре головного мозга. Например, альфа-ритм – это колебания в коре головного мозга с частотой от 8 до 13 Гц. Дельта-ритм – от 0 до 4 Гц. Опыт 1. Альфа-ритм. Рисунок 10. Градация серого характеризует степень активности. Шкала интенсивности представлена справа. направление лба указано стрелкой. В исходном состоянии наблюдалась повышенная активность лобной части и ярко выраженная асимметричная картина. Отметим, что асимметрия – признак нарушения нормального состояния или заболевания. В случае нормального состояния, как говорят медики, имеет место бабочка, то есть рисунок симметричен относительно центральной оси. В результате 10 воздействия экстрасенса этот гиперактивированный лобный процесс переместился в затылочную область, что для него более характерно. Опыт 3. После 10-минутного измерения фона воздействовали сначала правым 10 минут, потом левым 10 минут торсионным полем. А. Исходное состояние. Б. Состояние после воздействия. Рисунок 10. Альфа-ритм. Изучение воздействия экстрасенсов на альфа человеческого мозга. Области наибольшей интенсивности наблюдаются в затылочной части со смещением к левому полушарию мозга. Такая картина наблюдалась в естественном состоянии. Через 10 минут после воздействия экстрасенса область интенсивности существенно изменила свое расположение. Она сместилась в правое полушарие. Это объективный результат воздействия экстрасенса, зафиксированный приборами. Опыт 2. Дельта-ритм. Рисунок 11. А. Исходное состояние. Б. Состояние после воздействия. Рисунок 12. Реакция ритмов головного мозга на воздействие левого и правого торсионного поля. Последний замер был выполнен после 10 состояния покоя. Результаты. Первоначально было идеальное состояние бабочка, рисунок 12А. Максимум при этом наблюдался в затылочной области. При воздействии правым полем возникла область повышенной активности 12 б При воздействии левым полем эта активность начала подавляться 12В. Последнее состояние 12Г – остаточный эффект от группы этих воздействий, на интервале 10 минут, хотя в целом картина не изменилась, но на слабой активности появилась область повышенного возбуждения в лобной доли. Если бы мы провели замер через 10 минут, все опять вернулось бы к начальному состоянию, так как воздействие было кратковременным. Теперь рассмотрим результат чисто клинический. На рисунке 13 представлена энцефалограмма человека с разновидностью шизофрении – Это заболевание проявляется в том, что альфа-ритм занижен по абсолютному значению, уменьшен по площади и смещен в левое полушарие мозга. После первых 10 минут воздействия экстрасенса получаем следующий результат – область активности распространяется на правое полушарие мозга и выравнивается. Еще через десять минут работы по алгоритму мы имеем совершенно симметричную картину данного больного. Исследовали после этого в течение трех месяцев, и все три месяца эта картинка была устойчива. Это означает, что эффект лечебного воздействия необратим. Сознание и физический мир. Сборник статей под редакцией Акимова, выпуск 2, Москва, Фолиум, 1997.